С Кузькой Анечка столкнулась во дворе. Ее ждал. Стоял расхрястанный, Жевал размокшую сигаретку и сквозь зубы привался. Но точь-в-точь точь верблюд. Рожа у него тоже верблюжья, С мягкими отвислыми губами, печальными глазами И щетиной на подбородке. Кузька нарочно не бреется, впечатление производит. «Чего надо?» Спросил Анечка, раздумывая, над тем, куда бы прогуляться. «Можно и с Кузькой? Пусть порадуется!» «Побазарить!» Он перекатил сигаретку в угол рта и, пустив на губу пузырик срюны, шумно всхрипнул. «Прокопуценко! Это ж твой братец ее пристукнул!» «Чего?» «Того! Пошли!» Кузька выпятил локоть, давая Анечке возможность вцепиться. Каковой она и воспользовалась, лишь поинтересовавшись. Куда идем? Да, недалечи, неопределенно ответил Кузька, выплевывая измочаренный огрызок сигареты. И вправду недалеко вышло. На собачьей площадке днем было пусто. По блеске вылетала мынем щиты и лесенки. Виднелись на песке отпечатки лап, а на вкопанных землю шинах, среды зубов. «Я с Джором сюда прихожу», — похвастал Кузька, кидая рюкзак под ресенку. «Он у меня умный». «Может быть, а хозяин точно дурак дураком». «Чего ты про сережку трепал?» Анечка садиться не стала. На площадке ей было неуютно. Разгулявшийся ветер забирался под куртейку, холодил живот и спину, дергал за волосы, склеивая их неряшливыми прядками». Вот тебе и три погоды, а одной не выдерживает Я не треплю, я говорю как есть Думаешь, Средак не допетрит? Дядь Вась хоть и сонный, а умный Ты его знаешь? Кузька пожал плечами И вытащил очередную сигарету, уже мятую, сунул в рот Но знаю, сосед мой, нормальный мужик Вась-Вась кричит И этот твой нормальный мужик Думает, что Сергей убил Капуценко. Да на кой ему? Сейчас Кузька молчал долго, глядел куда-то в бок. Анечка тоже повернулась. Ничегошеньки, ну, кусты, собритевший листвой. Ну, дамочка в красном пуховике таскает по траве унылую балонку. Ну, трубы виднеются городские, пышут паром. Ерунда какая? Если не он, то кто? «Выдал, Кузька! Ох, идиот! Идиотище просто!» Анечка собиралась высказать все, что думает, но Кузька опередил. «Сама подумай!» Капуценка за ним ходила точно прикреенная, и подружка ее твердит, что она на свидание с братцем твоим отправилась. она чего хочешь скажет? Лишь бы Сережке нагадить!» «Не знаю. Ань, ты осторожнее, ладно?» Она ж не с потолка про то свидание придумала. «Ой, да эта парочка чушки крашеные, и не такое могли придумать. Им примирящилось, а теперь, значит, сережки страдать». «Хотя...» Анечка вдруг застыла. «Конечно, как ей сразу в голову-то не пришло. Если Сергея обвинят в убийстве, то точно не отпустят в Англию. И вообще никуда не отпустят». И тетечка в его в стороночку-то отодвинет. Тетечка у нас брезгрибая. «Чего он тебе еще раз сказал? Средак твой!» Анечка придвинулась вплотную к кузке. Ваняла от него ядренным потом и дешевеньким дезиком. Анечка постаралась не морщиться. «Но...» «Сказал, что если убили, то мотивчик был». А я вот думаю, какой мотивчик? Какой? Эхом повторила вопрос Анечка, поглаживая скользкую куртку. Дешевенькая, кожа на трещинах и ямках, словно оспой побитая. И шов крупный, но на дрянной нитке. Вон уже расползаться начал. Кузька, парень симпатичный где-то, но не ухоженный. Жаль. Но... Если она за ним ходила, Кузька обнял Анечку и говорил почти в лицо, дыша сигаретами и метной жвачкой. Значит, могла чего-то видеть. Чего? А того, что Таньку убили и что убил ее Серега. Если так, то Капуценко решила его шантажировать. А ведь складно выходит, дурак дураком, но как сочиняет? Анечка мысленно замурлыкала от удовольствия. Небось тетечке не понравится такое слышать. Но если найдется козел отпущения, то... То ничего страшного, всегда все можно повернуть. И чтобы не повернуть, тетечка станет с Анечкой дружить. Куда она денется? «Знаешь, ты очень красивая», — с придыханием прошептал Куська. «Знаю». — ответила Анечка, выворачиваясь из объятий. Стёпушка нервничал, а когда нервничал, потел. Совершенно бесстыдно и нерепо. Его полное тело превращалось в сальный бурдюк, мельчайшие поры которого сочились жиром. И он пропитывал одежду, приклеивал жесткую рубашку к лопаткам и животу, сочился по позвоночнику и хлюпал в подмышках. Еще пот выступал на лбу и даже за ушами. — Спаси и сохрани! — пробормотал Степушка, крестясь. Отражение его в витрине дёрнулось, словно бы огладило грянцевый бок манекену. У Марьянушки бока мягкие, сдобные, со средами от кружева и темной сыпью родимых пятнышек. Горячая она, податривая, и тут же строгая, руки шелушащиеся, а коготки кожу так и корябали, так и корябали. Стопышка зажмурился, отгоняя чудесное видение. Грешен, как есть грешен, но ведь он человек слабонький и счастья желает. И кому дурно будет от счастья его? Никому, а тот другой, который счастье это купюрой подкрепит. Он, небось, куда страшнейший грех совершил. И искупить его жаждет. А Стёпушка поможет, наставит словом на путь истины и тем самым спасению душеньки чужой поспособствует. Благое дело, как есть благое. А вот и вокзал. Вынырнулась за угла, приплюснутой каменюкой, чем-то на шляпу похожей. Расходятся в стороны стеклянные крылья, сияют грязноватым осенним солнышком, заслоняют людей. Гора хочет поезда, сиплыми голосами переговариваясь. Гудят рельсы, кричит народец. Людно. Степушка нарочно выбрал такое место, чтоб людно было. Глядишь на людях-то, человечек, в грех не войдет, не покусится на никчемную Степушкину жизнь. Визгривый голос диспетчера объявил о прибытии поезда. Толпа зашумела, загалдела, И, зажав Степушку острыми локтями, понесла с собой. Еле-еле вывернулся. Откатившись к пригородным кассам, Степушка перевел дух и кое-как вытер трекрятый пот. На часах без четверти. Пора уже, давно пора. Не оборачивайся. Сказали Стёпушке, подпирая спину чем-то твёрдым. «Иди, дёрнешься, стрельну». «Как стрельнет? Прямо на людях!» Стёпушка закрутил головой, раззявил рот, думая о том, кого бы на помощь крикнуть, но не посмел. «Шёл». Протискивался сквозь тугое тело толпы, пихался локтями и надеялся, что тот сзади отстанет. Но человечек был юрок и уперт. Вот вышли под козырек, в лицо пахнуло разогретыми колесами, железом и дымом, и Степушка взморился. «Не убивай! Не буду! Деньги вот!» Под рукой появилось острое ребро дипломата. Скорский, но Степушкины парцы, вспотевшие, на цепкие, впились в пластик. Неужто пронесет, неужто выведет? Господь милосердный, спасибо тебе и Богородице, и младенчику Иисусу, славному, как все младенчики. Степушка аж просрезился от этакого счастья. Дав себе зарок, что никогда в жизни Никогда-никогда не согрешит, А то и вовсе в монахи пойдет, И вправду ведь в душе томление, Охота к свету вечному припасть. Если еще раз осмеришься пасть раскрыть, Убью, — пригрозил человечек, От чего он не уходит? Господом Богом клянусь. Пообещал Стёпушка, перехватывая чемоданчик за скользкую ручку. «Не клянись, и живой ты только потому, что нужен, иначе...» Стёпушка повернул голову налево. Там пыхтел, сопел, готовый тронуться с места поезд. Тяжёлые колеса его прочно сидели на рельсах, и поезд время от времени вздрагивал. Тогда синие бусины вагонов тоже вздрагивали, и грохотались, сталкиваясь с железными носиками с цепок. «Ты сам не захотел выйти из игры», — продолжил голос, тихий, но все же был хорошо слышен в шумах вокзала. «И это хорошо. Ты ведь можешь быть полезным?» «Могу. Ты будешь помогать мне, я тебе». «А потом что, когда Стёпушкина помощь перестанет быть нужной?» «О нет, о таком лучше и не думать. Или думать и готовиться». «За помощь! Нужно платить!» Преодолев страх, выдавил Степушка. Ручейки пота, выбравшись из-под подмышек, катились по бокам, стекали в брюки, От чего было стыдно. «Заплачу, не сомневайся. В чемодане аванс». «Которого хватит надолго, если с разумением». «Сделаешь, как скажу. Дам вдвое». И тогда Степушка уедет, просто сядет на поезд, такой вот невзрачный пригородный и укатит в синие дали. Марьянушку с собой возьмет. Не на юга или за границу, но в деревеньку, где можно задешево прикупить домик, а по воскресеньям будут в храм местный ходить. И Степушка, щедро жертвуя на возрождение, замолит грехи прежние и приготовит душеньку к встрече с Богом. И так светло стало от мыслей этих, так легко, что просьба человечка показалась совсем не тяжелою. К обиталищу смерти Дашка подъехала в сумерках и подумала, что времечко это самое оно. Лиловая пелена задернула небо, и облака просвечивались сквозь неё, как белые комки шерсти сквозь растянутую ткань колгот. Лохматое солнце застряло над крышей, и дыркой смотрелась единственная звезда. Выйдя из машины, Дашка бодрым шагом, не бегом, именно шагом, Направилась к административному зданию. Щебёнка похрустывала под ногами металлистей, Не заставляя вздрагивать, А по позвоночнику потянулась колонна мурашек. Жуть! Мрак! И воняет палёным! Дашка изо всех сил старалась не думать про запах. «Если повезет, Адам откажется разговаривать, И тогда она с чистым сердцем уберется отсюда, А вернется завтра утречком». Не повезло. Адам сидел на лавочке и курил. Точнее, держал в руках сигарету и глядел, как она тлеет. «Привет, придурок!» — крикнула Дашка издали. «А я к тебе!» Даже не шелохнулся. «Интересненько, это у него от избытка таблеток или от избытка мозгов? И то, и другое вредно в больших количествах». «Я тебя ждал!» — сказал Адам, стряхивая пепел в ладонь. «Ты поздно!» «Надо же, как какой догадривый!» Просчитал, что мадам Красникина в желании докопаться до истины выйдет на Дашку и что Дашка преодолеет свою брезгривость и явится с вопросами. «Ну, извини, как смогла, так приехала. Выбрось сигарету!» Адам подчинился. Янка говорит, что он бестолковый и беспомощный, потому что современный мир слишком сложен для Адама. Но если бы кто Дашку спросил, она бы честно ответила, что Адам — притворщик. Все он прекрасно понимает, а некоторые шутки так вообще на лету сечёт. И если притворяется страдающим и одиноким, то чтоб жалость выманить, не станет Дашка его жалеть. Ну, так и будем торчать тут. Она притопнула ногой и под каблуком влажновато чавкнулась земля. Или в гости пригласишь. Ты пришла по делу. «В гости я не приглашаю». Адам поднялся и двинулся к дому. Шел он прямо, ступая по центру дорожки. Плечи, голова оставались неподвижны, как и руки, прижатые к бокам. И эта его привычка тоже вызывала у Дашки раздражение. А еще у него пиджак морщил, и брюки были коротковаты. Задирались при ходьбе, обнажая узкие белые полосочки носков. «Тьфу ты!» Дверь, конечно, придерживать не стал. И предупредить, что лампочка перегорела, не потрудился. Дашка шагнула за порог и замерла, испытывая почти непреодолимое желание сбежать. И чтобы преодолеть страх, спросила. А тебе тут самому? Не жутко? Единственный светильник горел где-то на повороте, и желтый свет его увязал в сумерках. Белыми пятнами проступали мраморные лица, которые все как одно повернулись к Дашке, уставились выпуклыми глазами, словно спрашивая, что она делает здесь в неурочный час. Страх и рациональное чувство. Адам остановился. В здании нет ничего, что представляло бы опасность для жизни и здоровья. Ну да, конечно, ему просто пофиг. «Он извращенец и псих, а может и наркоман, он кайф ловит, небось представляет себя таким царем мертвых, аид грёбаный». Дашка старательно зрила себя, потому как знала, если хорошенько разозриться то страх уйдет. Пока не ушел, она старательно пялилась на пол и на чёртовы туфли Адама шла с горбясь под весом мертвых взглядов. Кляла и себя, и Алину, и уж, конечно, ненормального, устроившего выставку мертвецов. Наконец коридор закончился. В закоулке было чуть светлей, а на лестнице так и вовсе хорошо стало. Стерильность белых стен, хромовый блеск поручней и зеркало, отразившее бледную Дашкину физиономию. У зеркала Дашка задержалась, якобы прическу поправляла, на самом деле приходила в себя. Адам ждал. Он не выказывал ни нетерпения, ни раздражения. Ну да, Аиду не пристало зриться на излишне нервозных смертных. «Твое восприятие реалий неадекватно», — мягко сказал он. «Как и твое отрицание действительности». «Кто бы про отрицание говорил?» «Смерть является естественным завершением жизненного цикла отдельной особи и движущим элементом глобальной эволюции мира». «Надо же, какой он умный! Эволюция, элемент! А на людей ему начхать?» «Идем», — верил Адам. «Если ты не поторопишься, то существует риск, что ты задержишься до полуночи». А с учетом мистических свойств, приписываемых данному периоду времени, равно как и связи его с некротическим миром, это будет мощным стрессовым фактором воздействия на твою психику. Мать, мать, мать, мать! Дашка уже и забыла, как он разговаривает. Но в любом случае, Адам прав. Задерживаться тут на ночь без понтова. Э, так, и копыта отбросить можно со страху. Спускались долго, пролет за пролетом, словно лестница вела не в подвал, а прямым ходом к центру земли. Свет становился все более тусклым, Глянец белой плитки блек, а Адам оживал. Наконец он остановился у массивной железной двери, выкрашенной в болотно-зеленый колер. Из кармана Адам достал массивную связку ключей, и Дашка не сдержала нервного смешка. «Вот они, ключи!» «От царствия мёртвых!» «Ты уверена, что твое нынешнее состояние выдержит посещение морга?» Адам не спешил открывать. Перебирая ключи, он вытаскивал то один, то другой, но тут же отпускал. «Ты выглядишь возбужденной. Это может являться признаком психической неуравновешенности, которая помешает адекватно исполнить возложенные на тебя функции». «Говори нормально и открывай!» Дашка снова топнула, но здесь звук получился глухим. Прокатившись по лестнице, он оттолкнулся от стен и заполнил все здание, отчего показалось, что кто-то невидимый там наверху вздохнул. Стало еще более жутко. Адам же, быстро управившись замками, распахнул дверь и щелкнул выключателем. Слабо загудели, разгораясь, лампы дневного света, засиял хром внутренней отделки, блеснули инструменты, разложенные на длинном столике. Когда Дашка вошла, Адам закрыл дверь. А если он не просто псих, но и маньяк вдобавок, вот возьмет и прирежет Дашку, а тело в печи сожжет». «Твои подозрения, равно как и опасения, беспочвены. И упреждаю последующий вопрос. К этому выводу я пришел, проанализировав твои эмоции. Они явны». «А ты все равно псих!» «Переодевайся. Вещи можешь оставить здесь. И да, твои опасения мне понятны» поскольку с логической точки зрения я обладаю большим спектром возможностей для совершения преступления, нежели среднестатистический человек. Однако прошу заметить, что насильственное причинение смерти противоречит моим убеждениям. Дашка сбежала переодеваться. В крохотной комнатушке было всего три шкафчика, два заперты, третий распахнут. На полочках лежит синий халат в упаковке, бахилы, шапочка и пара тонких хирургических перчаток. — Он что думает, Дашка вскрытие делать станет? И какое вскрытие, когда тело кремировали? И рядом... О, нет! — О, да! Догадка оказалась верной. Во втором помещении, отделённом от первого стеклянной перегородкой, лежало тело. Серый стол, покрытый мелкой царапиной, был слишком велик для него. Дашка сглотнула и перекрестилась. Господи, ну это же безумие! Зачем это доказательство? Ответил Адам. Он тоже успел переодеться и в синем халате, точно таком же, какой был на Дашке, походил на врача. Сходство увеличивали шапочка, пластиковые очки и повязка, скрывавшая нижнюю половину лица. «Она на меня не сердится». Девушка улыбалась. Дашка сразу и не поверила, что та вправду улыбается. Подумала из-за грима. Но, подойдя вплотную, убедилась. Грима не было. И одежды тоже. Но в ноготе тела не было ничего стыдного. «Ее убили». Адам поправил сухие прятки волос. И тот, кто делал первое вскрытие, знает, что ее убили. Яд? Во-первых, трубных пятен нет. И что? Дашка смотрела на черную линию шва, пересекавшего грудину и живот девушки. Крупные пятна формируются за счет того, что после прекращения сердечной деятельности и утраты тонуса сосудистой стенки происходит пассивное перемещение крови по сосудам под действием силы тяжести и концентрация ее в нижерасположенных участках тела. «И что? Ударить бы его, вот взять этот нарядненький лоток и приложить к излишней премудрой, но такой тупой башке». При смерти от массивной кровопотери Трупные пятна выражены слабо И никогда не захватывают всей нижней поверхности трупа Адам осторожно перевернул тело на бок Чтобы Дашка сама могла убедиться Убеждаться она не желала Они имеют вид островков, отграниченных друг от друга И бледный цвет Никаких островков, какого бы то ни было цвета Так, стоп! Он не то хотел сказать. потеря переспросила Дашка. «Хочешь сказать, что...» Адам, вернув телу исходное положение, поднял волосы и, поманив Дашку, велел. «Смотри!» Она смотрела, изо всех сил пытаясь разглядеть хоть что-то. Но синеватая, со специфическим запахом кожа, была чиста, но почти чиста. Родинка не в счет. Или это не родинка? Дашка заставила себя прикоснуться к шее. Кожа холодная и скользкая даже через перчатку. Противно, но нужно осмотреть со второй стороны. Кровь из нее выкачали, заменив раствором. При жизни... Адам задумался на секунду, но потом отрицательно мотнул головой. Вероятнее всего, в течение нескольких часов после смерти. Безумие какое-то. Точнее, если ожидать от кого подобного безумия, то от самого Адама. Это он на смерти повернут. Сейчас так не делают. Барзамирующий раствор вводят под давлением в кровеносную систему с помощью анатомических шприцов. Однако здесь использовали старую технологию. Более трудоемко, менее надежно, но иногда дает поразительные результаты. У него аж глаза загорелись, и говорить нормально стал. Значит, успокоился. Конечно, с трупами ему привычнее, удобнее даже. Нет, не о том думать надо. Вдохнуть лучше ртом, чтобы не слышать запахи, и задать нужный вопрос. «Ты хочешь сказать, что ее убили, а после выкачали кровь?» Заменив бальзамирующей жидкостью по рецепту Альфредо Салафия. «А это что еще за хрен с горы?» Дашка сделала еще одну зарубку в памяти. «Узнать!» «Гениальное просто!» «Несложный состав!» «Формалин, спирт, глицерин и солицинка». Продолжал бубнить Адам, снежностью разглядывая тело. «И поразительный эффект! Ты только посмотри на неё!» Дашка смотрела, и чем больше смотрела, тем страшнее становилось. «Но не должен мертвец выглядеть, как живой человек. Неправильно это, неестественно!» «Цвет кожных покровов максимально близок к естественному». Признаки трупного окоченения отсутствуют. Адам сгибал и разгибал руки, поглаживая пальцы. То выглядит целовать примется, извращенец, и небось, некрофил тайный. Господи, да может он сам все и сделал, а теперь очки втирает, притворяясь восхищенным поклонникам чужого мастерства. Чтобы работать так, нужен опыт. А еще тело должно быть свежим, очень свежим, иначе какие-нибудь среды достались да бы. Подтвердил и сразу же опроверг Дашкину догадку Адам. Скорее всего, он ждал смерти. Ждать это тяжело, сидеть рядом, держать за руку и глядя в глаза, врать, что все будет хорошо. Или не ждал. Завершила дам, отступив от стола. Если причина смерти кровопотеря, а иных повреждений кожных покровов не установлена, то... То есть девочки выкачали кровь, заменив бальзамирующей жидкостью. К горлу Дашки подкатила тошнота.